Событие 72-е. Вот и встали. Все, дальше корабли не пройдут. Сплошные каменные перевалы. Один такой перевал все же прошли день назад. Разгрузили ладьи и волоком перетащили через двадцатисаженный перекат с торчащими из воды острыми булыжниками. Но теперь точно все. Разведчики вернулись через час и доложили, что хотя камни и кончаются через полверсты, но река там уже совсем мелкая. Ну и ладно. Простились с Иркеном. Проводник уплыл на лодочке, взятой с собой, вниз по течению. На предложение взять хороший арбалет, он ответил, что с волком или рысью и с помощью своего лука справится, а с сотней монголов справиться и арбалет не поможет. Взял Иркен пять рублей и отбыл. Петр представлял примерно, где они находятся. В будущем здесь будет городок Белорецк, с железоделательным заводом. Там-то и устроили себе зимнюю квартирку урки, что прииски со старателями грабили. Здесь их группа Афанасьева и накрыла. Получалось, что нужно идти до истока Белой, а потом ещё по болотам вёрст 40, а там уже и река Мяс. Хотелось бы, правда, найти проводника из местных, да и торговлешку какую-нибудь с ними наладить. Визле они с собой немало ножей и топоров, чтобы менять у местных на провизию, мясо в первую очередь. Пока ни один абориген им не встретился. Пётр чувствовал в последние 2 дня, что за ними наблюдают, и птицы вели себя неспокойно, но пока вагулы предпочитали вести разведку. Устроили лагерь вместе с стоянки корабликов. Да не просто так, а по всем правилам обустройства фортов. Срубили сотню деревьев, Собрали сруб для проживания десятка, оставшихся охранять корабли. Построили пристань для более удобной загрузки кораблей и поставили невысокий забор из брёвен в виде стены дома. Это только в кино показывают врытые и заострённые сверху колья. Попробуйте без железных лопат такое сооружение сварганить. Неделя ушла на полное обустройство лагеря и подготовку к дальнейшему походу. В новом остроге, названном Белорецким, оставили всех четверых кормощиков. пятирых стрелцов и пятирых грибцов. Стрельцам выдали прилично пуль и огненного зелья, а также оставили жителям острога часть инструмента и дали команду построить пять хороших домов. Пусть не таких, как в Вершилове, но всё же для торговли с местными, если те объявятся. Оставили несколько десятков ножей. Нагрузили в изготовленные ещё в Вершилове рюкзаки продукты и посуду. Закинули за плечи мушкеты и арбалеты. И тронулись помолясь. На татар и башкир рюкзаков не хватило. И те вышли из положения, используя в виде мешка порты таргутов. За 2 дня достигли болот, где берёт начало река Белая. Вот здесь с местными и встретились. Это было небольшое стойбище из пяти вигвамов, собранных из жердей и шкур. Бывший генерал помнил, что жилище вроде называется хант. Отсюда и пошло название народа ханты. В фронтах никого не было. Хозяева не пожелали встречаться с пришельцами и ушли в лес. Петра это совсем не устраивало. Он велел в полуверсте разбить лагерь, а затем вместе с Венгром и князем вернулся к селению. Положил перед одним из хантов три ножа и топор. Посидели, подождали, но хозяева объявляться не спешили. Уже начинало темнеть, пришлось возвращаться в лагерь. В Агулы или Мансе Пришли к их лагерю на рассвете. Их было трое: один старик и двое молодых. Один из молодых нёс на плечах половину туши косули. Коренные жители Урала были монголоидной расы, но всё же гораздо светлее и менее узкоглазые. Вся троица уселась, ни капли не рабея, в среди сотни пришельцев у костра. И старик произнёс речь на своём языке. Пётр подтолкнул к нему венгра. Вартас Попытался заговорить с вагулами. Ничего путного из этого не вышло. Попытался поговорить князь Разгильдеев. Результат ещё хуже. Опять попробовал Венгер. Он указывал на предметы и называл их названия на своём языке, а сообразивший чего от него хотят старейшина, на своём. Это тянулось минут 20, пока Петру не надоело. Вамиас, спросил он у аксакала, что ва это вода? В 20 веке знают все. Старик махнул рукой на северо-восток. Но это и так понятно. Пётр ткнул в него пальцем, потом обвёл всех своих широким жестом и показал пальцами по земле, что они туда идут. Потом достал два топора и показал на них вагулу, не отдавая. Миас, проговорил он и снова показал на топоры. Старейшина показал на мужика, который припёр косулю, и махнул рукой на северо-восток. Перки. Пётр ткнул пальцем в себя княжич. Он подождал, пока Вагул поймёт, и показал на него. Сотор тоже ткнул пальцем в себя Вагул. Топор указал пожарский на инструмент. Товар. Понял его старейшина. Перки мяс. Княжич обнял за плечи молодого Вагула и сделал вид, что уходит. Сотор товар. Вагулы радостно закивали головами. Так вот и надейся на всяких венгров. Старейшина забрал топоры, пожарский забрал вагула, и встреча на Эльбе закончилась. Экспедиция, теперь ведомая местным проводником, пошла дальше. Княжич приставил к вагулу венгра и сказал тому, чтобы до конца маршрута тот освоил хотя бы в общих чертах язык предков. Так они 2 дня и шли, тыча руками во всё вокруг. К истоку реки Миас Вышли под вечер второго дня. Фу. Вот и добрались до Эльдорадо. Бедные испанцы, они просто не знали, где искать. Разбиваем лагерь, крикнул Пётр Дмитриевич народу и радостно свистнул, что есть мочи.